Глава 15 Свидетель. Недолго плутая по коридорам Дворца Небесного Генерала, я неожиданно вышла на небольшой огороженный балкончик с двумя маленькими уютными резными лавочками. На одной из них я и уселась, устремляя взгляд вперед туда, где моему взору открывался просто удивительный пейзаж. Старинный комплекс сооружений, украшенный позолоченными деревянными статуями, бумажными фонариками, красными стенами и черепичными крышами на китайский манер, не шел ни в какое сравнение с божественной природой скал, близко расположенных друг к другу таким образом, что между ними можно было с легкостью перекинуть подвесные канатные мосты. Но не это настолько привлекло все мое пристальное внимание, что я напрочь позабыла о желании свести счеты с мелким, пузатым ворчуном по имени Руфи. Я решила сесть и передохнуть, а заодно понаблюдать за церемонией возложения цветочных венков у подножия статуи нефритового дракона, виднеющегося по левую сторону от моего укрытия. Странные звуки барабанов, колоколов и других дребезжащих музыкальных инструментов Заглушались тоненькими криками монахов, которые демонстративно восхвалялись и могущества, красоту и силу прародителя и в рода опытных полководцев, лучших стратегов за всю историю Торакса и так далее, тому подобное. Дальше я вслушиваться не стала, потому что и ежу понятно, что же ждет собравшуюся на небольшой террасе толпень на церемонии почитания нефритового дракона. «О чем ты хотела мне сказать?» Услышала я негромкую речь двух девиц, которые, не видя меня, шли по коридору и сплетничали. «Ты только представь! Лошади на морду сейчас накажут из-за платья, которое она принесла лаовайке. Всегда знала, что она недостойна подобной работы. Тупорылое животное. Так еще и говорить нормально не умеет. Как только она умудрилась устроиться в услужении к небожителю! Уму непостижимо! Да что ты! Как можно так говорить об инсейке? Они же древняя народность Торакса! Фальшиво удивилась другая в зеленом халате. Выглядывая наружу, я аккуратно привстала с лавочки и была вынуждена обогнуть ее, чтобы прилипнуть к ближайшей стене здания потому что две наряженные в шелка китаянки на больших скоростях вошли на мой балкончик и устроились на той самой лавочке, на которой еще совсем недавно сидела моя пятая точка. Хе -хе", хихикнула первая сплетница. — Да пусть хоть главной наложницей, а не служанкой. Лошадиная морда — это приговор, я считаю. А кривые зубы? «Повод утопить в реке!» — поддакнула вторая, после чего обе расхохотались. Вот уж не ожидала от довольно миленьких девушек подобного лицемерия. Нет, я, конечно, привычна к офисной токсичности, но чтобы вот так зло поливать грязью только из-за внешнего вида, дикость даже для меня. А может, я уже отвыкла?» — Ой, смотри, смотри, наш любимый вышел вперед! — указала китаянка в зеленом платье, первой подскакивая с лавочки. — Ах, как же он хорош! — И правда! — поддакнула другая, занимая место рядом с первой возле парапета балкона. — Вот только вкус у него! Ты про лавайку? — Ага, про эту грубиянку. — А ты видела, как она чихала, раскрыв рот? Ни манер, ни таланта. Одна только мордашка. А фигура? Задалась вопросом китаянка в зеленом ханьфу. И вообще, я-то думала, ее казнят из-за принесенного генералу оскорбления. Представить только, натянула свадебный наряд на такое празднество. И это после того, как генерал поклялся больше никогда не жениться. Поддакнула другая сплетница. «Ага!» Обе, не сговариваясь, вдохнули. А я чудом удержалась от уточняющего вопроса. Ведь услышанное было для меня новостью. Ох уж эта вертихвостка-лошень! Как она его охмурила и обвела вокруг пальца Луян! Это нужно было видеть! До сих пор вспоминаю ее искореженное злобое лицо, когда она услышала новость о свадьбе генерала. «Да, и не говори». И все бы ничего, но в наш миленький междусобойчик плавно влилось еще одно действующее лицо. Та самая Луян, главная генеральская наложница, которая которой и шла речь накануне, завернула на балкон. «Не обо мне ли сплетничаете?» Дружелюбно пропела она, шествуя по каменной плитке, вымощенной в этой части дворца. «Как мило с вашей стороны!» «Ой!» — китаянка в зеленом спешно обернулась. «Да, мы позволили себе немного». Казалось, она столь сильно сконфузилась, потому что в следующий миг я будто увидела совсем другого человека. Ведь в этот раз в сторону Луян смотрела уже кроткая овечка, смущенная до припадочного состояния. Вторая же сплетница оборачиваться не спешила. Видимо, все еще не могла придать своему симпатичному личику подобающее случаю выражение. — А ты, хена, каково твое оправдание? Луян-нян встала посередине балкона и выжидательно подбоченилась. — Я? Та самая Хёна обернулась и провокационно уставилась на главную наложницу. «Я сказала чистую правду. И почему мне за это должно быть стыдно?» И действительно, она даже не подумала смущаться, она, наоборот скрестила руки на груди и вздернула маленький аккуратненький носик. «Хм!» Луян ругаться не спешила. Но от меня не укрылось многократно возросшее напряжение, которое буквально почуялось в воздухе, будто неприятный запах. Аж мурашки забегали по коже. Будь моя воля и полномочия, уволила бы обеих без выходного пособия. Однако за неимением первого и второго придется сделать выбор. Кого из этих троих из всего женского штата любовниц генерала удостоить столь великой чести, как и огромным бременем на долгие-долгие годы, сделать его женой. Пока я думала и прикидывала в уме шансы влюбить генерала, Луян в очередной раз меня удивила. Она не стала закатывать истерику, не стала браниться, не стала доказывать правоту или неправоту кого-либо, она с гордо приподнятой головой развернулась и попросту покинула наш между собойчик, оставив после себя легкий осадок. У меня точно. Что же творилось в душах этих двоих, не берусь даже предполагать, потому что обе были мне противны, как, впрочем, и главная наложница. Чувствовалась в ней какая-то странная черта, заставляющая опасаться эту фурию. Неспроста же она, так сказать, поднялась по карьерной лестнице до главной наложницы генерала. Неспроста. — Ты что? — девушка в зеленом зашипела, толкая свою подругу в бок. — С жизнью расстаться решила. — Я ее не боюсь, — бравурно ответствовала нахальная девица в синем ханьфу. И тем более все это слухи я не верю, что это Луян расправилась с Ло. Вспомни сама, они же были лучшими подругами. И что? А то! Вот ты бы убила меня, если бы я завоевала сердце генерала. Несмотря на свое нахальство, вторая сплетница, видимо, была более чем безобидна, что нельзя было сказать о китаянке в зеленом, потому что отвечать она не спешила. Ее лицо исказило гримаса крайней задумчивости. «Не знаю», — спустя несколько секунд она, наконец, ответила. Правда, отвечала она на другой вопрос. «Не думаю, что Луа и Луян были такими уж подругами. Скорее всего, это не для виду, чтобы обмануть остальных соперниц и не подпускать никого из новеньких к генералу». Обе вынуждены делили внимание нашего господина и мирились с существованием друг друга. Вот так-так. Какие страсти кипели до моего прибытия. И все бы ничего, но спина и ноги за долгого стояния на одном месте уже начинали зудеть, напоминая о себе. Поэтому я все-таки рискнула и буквально на цыпочках прошла к дальней лавочке. Села. Раздался тихий скрип, из-за чего обе девушки вздрогнули. «Ты это слышала?» — испуганно спросила Хёна. И вся ее напускная смелость улетучилась в один миг. «Ха-ха, не боишься!» — проворчала подруга. «Вон как подскочила на месте из-за одного лишь шороха!» «Ой, ладно тебе! Лучше идем отсюда, пока Луян опять не вернулась!» «Да-да, идем. Согласилась вторая китаянка. И обе быстро покинули место моего уединения, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Но я все-таки рада, что стала невольным свидетелем этого разговора, несмотря на испорченное настроение из-за новости о наказании Улин. Все-таки Шан не соврал. И ведь правда, обещал же. Хм. В этой ситуации мне было сложно определить свое отношение к произошедшему. Только неприятное ощущение коря было внутри. Почему непонятно? Невольно припомнила, что поначалу моя наставница казалась мне простодушной добрячкой. А такие люди вряд ли меняются в одночасье. Наверняка ее втянули против воли во все эти интриги и сделали крайней. От понимания этого... Стало еще горше. Ну что я могла сделать? У самой проблем выше крыши, которые уже нужно начать решать. Правда, вначале следует переодеть свадебный наряд, чтобы не дать Шану еще один повод кого-нибудь наказать. Да, ощущение дежавю не отпускало. Припомнила ситуацию с черным ханьфу. Вот бы Руфи нашелся где-нибудь по пути в прачечную, а? Вот было бы здорово.